Глава 7. Утром вчерашние страхи показались ерундой. Смущение от ночи, проведенное рядом с женихом, Евдокия не испытывала. Наоборот, радовалась тому, что уснула рядом с ним и даже выспалась. Физически он не вызывал у нее отрицательных чувств, так что был шанс при зачатии обойтись без докторов. Очень уж она не любила больницы и все, что было с ними связано. Саша тоже отнесся к ситуации спокойно и даже слегка потискала ее как плюшевого мишку, когда Ева застонала от притока крови к неловко лежащей руке. Молодые люди разошлись по своим спальням приводить себя в порядок и звонить родственникам. Вечером за просмотром фильма они решили окончательно перебираться в этот дом, и теперь собирались перевести вещи и дать добро служащим выходить на работу. Старшее поколение поудивлялось внезапно вспыхнувшим чувством, но добро дали оба семейства, так что часа через три у ворот черного хода столкнулась парочка грузовых газелей. Ева и Саша вышли из машин, оценили перспективы и решили, что грузчики справятся без въезда на территорию. Сначала коробки и ящики внесли в дом, потом появились две женщины. Худенькая, подвижная дама лет 40 в обтягивающих джинсах и маечке и крупная, рыхлая девица лет 20 в длинном платье без рукавов. Оказалось, это дом работницы и ее дочь пришли на еженедельную уборку. Ева тотчас взяла их в оборот и потребовала вызвонить садовника, чтобы привести в порядок лужайку и помочь таскать вещи. Остаток воскресенья жених и невеста провели каждый в своем крыле, не пересекаясь даже на время перекусов. Ева обустраивала мастерскую, и ей подавали еду прямо туда, а Саша пропадал в кабинете, настраивая аппаратуру, необходимую ему для работы в удаленном режиме. Оба так устали, что легли спать, даже не вспомнив о второй половинке. Утро понедельника оказалось тяжелым. Встать пришлось раньше обычного, чтобы успеть добраться до города. Ева сонно бдела над туркой, следя, чтобы шапочка ароматной пенки не убежала, когда на кухню ввалился Саша. «О, Ивка!» Доброе утро. Мне сваришь? С тебя бутерброды. Только и сумела выдавить девушка в ответ на такое нахальство. Требовать с нее что-либо утром не решался даже отец. Саша хмыкнул и полез в холодильник. К счастью, на памяти Евдокии он никогда не вел себя как капризная девочка, излучая мужественность и силу. Возможно, это было частью привычной маскировки. Но кроме пристрастия к безупречному внешнему виду, девушка не замечала за женихом никаких признаков тяги к одному с собой полу. Задумавшись об этом, она чуть не упустила кофе, но успела поднять турку и поставить ее на керамическую таблетку. Пока варилась вторая порция, она наблюдала, как аккуратно Саша режет хлеб для бутербродов и неожиданно для себя спросила «А ты сверху или снизу?» Тот усмехнулся, помолчал, продолжая нарезать хлеб, и проговорил. «Ты долго терпела. Обычно мои знакомые пытаются выяснить это в первые пять минут. В любовнице я к тебе не набиваюсь, поэтому мне было безразлично». Пожала плечами Ева. «Но вчера подумала, что можно будет обойтись без врачей». Саша поднял голову и пристально посмотрел ей в глаза, словно оценивая ее душевное состояние. «Ивочка, только не пытайся меня спасать». Начал он, но, видя искреннее недоумение на лице невесты, понял, что речь действительно шла только о больнице. «Прости», — сразу покаялся он. «Мне стоило больше в тебя верить». «Думаю, мы попробуем разные варианты, но не сейчас. Даже наши торопливые родители дадут нам год, прежде чем начнут беспокоиться. А мне сейчас нужно время», чтобы закончить аудит компании и попытаться сменить профиль нашего филиала. Евдокия, понимающе кивнула. Семейный бизнес есть семейный бизнес. Она пока больше времени уделяла учебе, работая в основном дома. Но летом проходила практику в одном из отделений холдинга. Первые два года ей не доверяли ничего сложного, но уже на третьем курсе задания стали сложнее, интереснее и постепенно ей позволили брать заказы от других фирм. Кроме того, старший брат частенько подкидывал ей работу по знакомству, когда был недоволен тем, что делали приглашенные специалисты. Так что благодаря семье у Евы был опыт работы и даже кабинет с табличкой «Стажёр». Две чашки кофе, тарелка бутербродов, торопливые сборы в непривычном помещении заставили девушку поднапрячься. Выбегая к машине, она вдруг подумала, что примерно так же ведут себя по утрам ее родители. Завтракают вдвоем вместе готовя или разогревая простые блюда. Потом бегут к машинам. Вот только их день до сих пор начинается нежным поцелуем. Да и у ворот они часто крепко обнимаются, стараясь зарядить друг друга теплом и поддержкой на весь день. Стало горько, что у нее такого не будет. Но девушка не привыкла видеть плохое. Тряхнув головой, она села за руль и мысленно сказала себе, что Саша и так больше, чем она могла рассчитывать. Умён. Красив, пока ни разу не проявил жестокости или неприятных наклонностей. Курит много, что странно, но это вполне понятная привычка. А еще есть этот дом, обустроенный так, словно он ждал их.